Да я паука и что с того? Арка третья. Лазеры с глаз пока не получаются. Приятного прослушивания. Ну как там снятие шкуры скоро? Хочешь быстрее, помоги мне. Ну уж нет. Похоже снятие шкуры дракона займет некоторое время. А, ладно. Тогда прикуплю злых глаз. Мой уровень вырос. четыре раза. Таким образом, я накопила целых 200 очков. С этим смогу легко купить злой глаз даже более высокого уровня. Злые глаза, которые можно получить за 200 очков, следующие: злой глаз молнии наносит повреждения молнией всем, кто попадается на линии взгляда. Злой глаз ветра наносит повреждения ветром всем, кто попадается на линии взгляда. Злой глаз земли. Наносят повреждения з е м л е й тоже на линии взгляда. Злой глаз тяжести тоже на линии взгляда наносят повреждения гравитации. Злой глаз тьмы наносят повреждения тьмой. Злой глаз разбиения души наносят повреждения еретической магии. И злой глаз помрачения рассудка тот то же самое наносят повреждения еретической магии всем, кто попадется на линии взгляда. Вот они. способности, которые наносят прямое повреждение определенным видам магии, в то время как злой глаз, который можно приобрести лишь за сто очков, просто накладывает что-то типа проклятия. Ну в общем, что же насчет вообще типов магии, к которому у меня довольно с л а бы сопротивляемость? Вот их цена уже выше, хотя способность т е р р е т и ч е с к о й магии довольно интересная. Наверное, я все-таки их пропущу, потому что, скорее всего, получу их. после поднятия уровня самой ю р и д и ч е с к о й магии. То есть, думаю брать, наверное, нужно с видом магии. Но какой выбрать? Самая подходящая для меня это тьма. Но не хочу, чтобы мои атаки имели одни и те же элементы. Хотя, думаю, больше сейчас возможностей у меня с ядом или с паутиной. Вообще, если кто-то бы обезвредил их, думаю. Можно сказать, что он победил меня, хотя не думаю, что можно найти противоядие против всех моих возможностей на данный момент. н о лучше думаю расширить арсенал элементов. Поэтому Тима отпадает. Ладно, остается молния, земля, ветер и тяжесть. Хм, что делает злой глаз Земли? Как он вообще работает? Не могу представить. Хотя. Мне бы, думаю, хотелось бы посмотреть, но похоже, что против летающих врагов он довольно бесполезный. Может и т а к Ну, думаю, вероятность высока. Ладно, земля отпадает. Один из трех. Нужно подумать. Думаю, ветер скорее всего будет посылать волну воздуха и отталкивать противника. Думаю, для защиты очень удобно. Например, направлю волну на подлетающие огненные шары. Хоп! Надбит в сторону. Хм. А вот молния, думаю, только для нападения. Скорее всего, сила больше, чем у остальных. Интересно, она вызывает паралич или нет. Вообще, если бы так, то могли бы добавить возможности к парализации противнику злым глазом парализации. Ну, наверняка, чтобы парализация не будет слишком уже велика. Ну да ладно. Так тяжесть, скорее всего гравитация, похоже способность постоянного действия. В то время как остальные, скорее всего, стреляют импульсами. Хм. Гравитация на противнике. М да, думаю, у каждого есть свои плюсы. А я решила. Все. На данный момент УВС а имеет с я 200 очков способностей. Способность злой глаз тяжести может быть получена за 200 очков способностей. Хотите приобрести? Да. Злой глаз тяжести приобретен. Оставшихся очков способностей ноль. В итоге я выбрала злой глаз тяжести. Выбрала потому, что, возможно, с помощью него-то я смогу хотя бы как-то препятствовать передвижению противника. Могу замедлить его с помощью глаза тяжести, а слабе с помощью проклятия. и полностью остановить с помощью парализации злобная тройка в деле таким образом использую все все все свои глаза лишь для того чтобы остановить своих врагов дальше думаю сама уже справлюсь но если что-то понадобится то думаю н у ж н ы й в и д магии возьму за сто очков да, наверное даже так лучше будет хотя мне конечно нравятся мои злые глаза но судя по показателям я конечно Специализируюсь на магии, верно? Хм. Думаю, нужно будет приобрести нужную магию. Н нет, не так все. Я продолжу дальше идти в том же направлении. Это не потому, что я хочу стрелять сразу из всех восьми глаз одновременно. Н нет, не из-за этого. Ну, в любом случае, пока мне нужно будет к о п е е ч к и способностей снова, это можно и отложить. Не знаю, сколько вообще очков способности получу после эволюции. Ну Будем считать, что д е л а т ь дальше буду в зависимости от того, сколько очков в итоге у меня получится. Если их будет много, то приобрету что-нибудь дорогое, например лень. Да и кроме того, причина вообще, по которой я приобрела злой глаз, тяжести. Не только из-за того, что у него достаточные бо боевые возможности. А, кстати, да, нужно его проверить. Злой глаз, активация. Делаешь к о н т р о л и р у ю щ у ю информацию? В смысле я направила усиленную тяжесть на себя? Но мне тяжело. Знаешь, мне кажется телу чего-то не хватает. А, мускулы. Опять ты фигню придумала. Ну ты же знаешь, что профессиональные бойцы бегают с нагрузкой на плечах, поэтому мышцы качаются. Нет, я, конечно, понимаю, о чем ты говоришь, но вообще т о сейчас я з а н и м а ю с ь тем шкуры. В любом случае, просто привыкай к этому. Ну, звучит, конечно, неплохо. Ну, ладно, постарайся к о н т р о л и р у ю щ е е тело. Твоя цель выдержать увеличение гравитации в тысячу раз. Да я же сдохну! Таким образом, я решила, что гравитация будет всегда действовать на меня. Похоже, злой глаз действует именно так, как я и ожидала. Повышает силу тяжести всем. то попадает в поле зрения. Вообще, если продолжать его постоянно испытывать на себе, то думаю, можно поднять его уровень. Да и физ показатели заодно. Если вообще повезет, то и сила Геркулеса вырастет. Хотя вес добавлять пока, думаю, лучше много не стоит, поскольку способность только лишь первого уровня. Но с каждым увеличением веса будет все больше и больше. Если я отменю такой эффект на себе во время боя, то Думаю, резко смогу скорость увеличить. То есть, это реально круто звучит. Как бы хотелось сейчас крикнуть: "Снятие печати". Но у меня нет голоса.